Глава 15. О полезности некоторых знакомств. Хороших людей много, полезных мало. В заключение, к которому пришёл пан Бржемиек во время особо тяжкого приступа меланхолии. Евдокия всё же задремала, она изо всех сил старалась не спать. И даже уверена была, что появится у неё вдруг пристранное желание уснуть, в это ком месте она всё одной не сможет. В голове крутилось всякое о себе, или о славе, который уже давно здесь. И верно говорит Яска, что стал он иным, кем. И узнает ли он иной Евдакию? А голос разума вовсе на шёптывал. Что Евдокире мерится силой, с колдовкою. Кто она? Обыкновенная женщина. Не так уж молода, не сказать, чтобы красива. И сил у нее нет никаких. А любовь, которая все побеждает, она из сказок родом. Евдокия же слишком взрослая уже, чтобы в сказки верить. И тогда зачем? Не проще ли вернуться? Ее отпустят. Она знала это, чуяла всею своею сутью. А в Познаньске? Там просто. Или развод оформить, или признать Лихослава безвременно погибшим. С семейством Виверских разойтись. То-то они обрадуются. Кроме разве что Себастьяна. Да он и откажется возвращаться. Пройдет по проложенной колдовкой дорожке до самого до конца. А конец его, да и собственный Евдокийн, кор вздумается ей упрямиться, будет скор и незавиден. Дома же, дома она найдет себе другого мужа, попроще, чтоб без князей и в сродственниках. Быть может, с тем мужем и детей приживет, и будет жить долго, иногда, даже счастливо, когда сумеет заставить себя позабыть. Многие ведь умеют, чем Евдокия хуже? Она провалилась в сон, в котором ласковый голос уговаривал, Рассказывал ей о будущей ее Евдокии жизни. И так хорошо рассказывал, что хотелось поверить. А лихо. Его все одно в Познанске не примут. Суд оправдает? Оправдает. Но людям рты не заткнешь. Вновь говорить станут, что волкодлаг, что опасен. Смерти требовать. А найдутся такие, кто и самолично придет с возмездием. Которая им справедливым покажется. И хорошо, если только лихо тронут. А коль Евдокию. «Дуся?» Шепнули ей на ухо. И она очнулась. Вынырнула из паутины сна. Вдохнула спертый воздух. Глаза протерла сухие, болезненные. Точно сыпанули в них даже не песку, стекла мелкого. Встала. Вернуться нет уж. «Счастье? Какое счастье, когда душу страхом свело за того, в любви к которому крылась!» «Ты как?» — Яська затянула кожаный пояс. «Жива. Вот и ладно. Ну что, идем, что ли?» «Сейчас. За окном темень непроглядная». Ибо на всяживший разум, а может не он, но тень, который случилось подобраться через урож близко. Нашёптывает: "Неразумно это, выходить из дома. Какое ни есть о всё убежище. Там же за стенами каменными ветер воет. Или не ветер, но навье волки, что сбившись в стаю, рыщут ищут поживы. Холодным в ночи тянет к людям к живой крови. Кто-то порадуется девкам глупым, или же одной" У язьки амулет имеется. Да и вообще, стоит ли ей, рыжей разбойнице, верить? Она убила там в поезде, и пусть кренётся, что убийство это единственное на совести её. Да только стоит ли эти клятвы веры, не будь покрястца в чём угодно легко, заведёт, закружит и бросит волком на поживу. А коль не им, то полюбльвнику своему, который у пыль. И надо ли рисковать? Шепчет, спросила Яська, косу переплетая. Дом всем шепчет, зловредный погонь. Брату совсем худо, может статься, что и не дотянет до утра. Откуда ты? слышу я. Она затянула косу кожаным шнурочком. Я теперь многое слышу и не хочу о всё одно. Притворяюсь вот будто. Но ты не верь, нет мне нужды тебя заводить. Впрочем, они станут обеих нас отведут к хозяйке, а уж она-то своего не упустит. И к чему тогда рисковать, если уж Евдокия сама встречи желает? То всего-то и надо бы на подождать денёк другой. Умрёт Яскин братец. Жалю его, наверное, жаль. Хотя жалость оставалась третьей ней, чем-то непознанным, непонятным. Они шептали: Ивдаки уже чётко различала этот шёпот, что хозяйка, истинная хозяйка, не позволит навредить Ивдакии, встретиться, побеседует. Две разумные женщины всегда сумеют договориться. И коль Ивдакии так уж нужен супруг, как знать, вдруг да и вернут? Нет. Что? Есть какую-то суперикинула. Это я не тебе. Говорят, что она быть может мужа мне вернёт. Не вернёт, Еська произнесла это уверенно. Не слушай, врёт. Она никогда и ничего не возвращает. Да и ты, конечно, можешь тут посидеть, подождать, когда когда всё переменится. Хлызень под её рукой ходит. Только вот женщины ей нужны, а твой родственник ни к чему. И что с тобой? Себастьян, если разобраться, чужой человек, почти случайный в Евдокийной жизни, и он шел, осознавая риск, а значит, не Евдокия о нем беспокоится, уйдет, вывернется, как выворачивался всегда. Евдокия о себе думать должна, о семействе своем, о счастье. Кыш! Она махнула рукой, отгоняя тени, и те прыснули в стороны, растеклись по углам с заклятой чернотой. «Ишь ты! Что-то больно разговорчивые стали! Я вам...» Яська погрозила теням пальцем, и те зашипели. А мне всё шептали, чтобы бросала братца. Брала казну, они бы показали, где держат, да и уходила. Он бы, небось, не стал по среду идти. А с деньгами его я бы хорошо устроилась, да промеж людей. Иногда вот... Знаешь, иногда хотелось плюнуть на всё, взять... хоть бы половиночку от той казны. Мне бы надолго хватило, пожила бы панной. Да, Яська причами повела. Не хочу их слушать. Тени до добра не доведут. Евдакий всецело с ней согласилась. Дом же был оскроблён этим равнодушием. Разве желал он зла? Желал, несомненно, но в том состояла натура его, чужой волжбой искареченная. И возмущение, гнев даже, вызванные обидой и бессилием, не смел он чинить вреда той, что была отмечена печатью Херма. Выказал скрипом половиц, скрежетом двери, которая отворялась медленно, протяжно. Не спится. Мрачно поинтересовался Себастьян, которому поспать удалось, пусть и на коврике у двери, но случались в его жизни места и куда менее удобные, а коврик, хоть и запылённый, был мягок. Вот только сны с ней легкие такие, черещё оруж героические, не то про Фисдамокла в меч карающий, не то про Фисдамокла в книгу тоже карающую, но уже своей думкой. Пара естька прижала палец с губами, прислушалась, за собой поманила и сама ступала тихо, не шла, плыла по на деревянными половицами. Но дом все равно кричал немым голосом, рождая кошмары, и люди ворочались, стонали, кто-то убегал, не способный убежать, потому как воздух вокруг него становился вязким, оборачивался душным коконом, переная по рукам и ногам. Кто-то цеплялся руками за верёвку, что обвивала шею, и чувствовал её жёсткую канапряную, готовую вот-вот затянуться. Кто-то тонул в луже собственной крови, полз, но не умел выползти, и кровь уже захлёбывалась. Дом звал, не дозывался, и от злости звенел колоколом. Себастьян слышал и крик, и зов, и остановился у лестницы, не зная, Хватит тряси, у него оглушённого спуститься. Ступеньки качались. Он понимал, что ему лишь мелещится, что на самом-то деле неподвижны они. Однако вот, ступи и вывернется, выскользнет из-под ноги, обрекая на падение. И тогда-то уж точно дом не упустит своей жертвы. Ему так давно не приносили жертв. С тобой всё ладно. Джоплейфард перехватили за запястье. Бес лихо так называл. Лихо потерялся. С младшими братьями вечно так: то влезут куда, то вот потеряются, то в Волгодаках вообще становятся, хотя все знают, что в приличных семьях Волгодаки не заводятся. Дом хихикнул. Он знал, что в приличных с виду семьях Творится многое из того, о чём людям иным, постороннего свойства, знать не надобно. «Дося я!» «Держись за меня!» Она обняла. «Тёплая! Какая же тёплая!» А Себастьян замёрз на своём коврике у двери. И корени не гнутся, ноги, что палки. Идёт, ковыряет, самому смешно. Только смех этот нервический. В пору соленью хотели просить для прояснения разума. Дося, поговори со мной. Дом шепчет, дом предлагает остаться. Хозяике нужны люди с особыми свойствами, а себе стеян особый. И что ему в Познаньске делать? Служить, ловить одержимых до маньяков и так до самой до старости карьеру сделать. И кем стать? Воеводою, когда Евстафий Делисеевич в отставку подаст на старости лет. Смешно. Здесь, на серой гдемлях, ему откроются перспективы иные. Власть, сила. Разве не желает он власти и силы? Не желает. Только дом не готов поверить этому нежеланию. Все его хозяева хотят одного власти и силы. У них даже почти получалось. О чём? обо всём. Вот найдём мы, лиха. Мы ведь найдём, конечно, найдём. Говорить приходится шёпотом, пусть и яська и не взывает больше к тишине, да и смешно взывать, когда на каждый их шаг дом отзывается многоголосицей скрипав. Найдём и вернёмся в Познаньск. Остаться там вряд ли выйдет. А если просто вернуться? Отступить. Лихо стал волкодлаком, быть может, убивал, и не Себастьянова ли работа состоит в том, чтобы ограждать людей от тварей, подобных Лихославу? Он же ищет. Зачем? Чтобы вернуть в старицу? А дальше что? Люди не примут Лихослава, и он будет несчастен среди них, поскольку в натуре его вряд ли осталось много человеческого, и Евдокия будет несчастна. А разве Себастьяну не хочется сделать её счастливой? Чего уж проще? Забрать отсюда. Серая земля не место для женщин. Пусть бы и решительная, а не в меру уговорить. А горни не поддаст, а то и силой увести. Сперва, конечно, будет зла, но потом поймёт, простит и примет. Будем жить в Краковеле или вот на границе обустроимся. «Тут людей немного, а возможностей так напротив». Себастьян потряс головой, стряхивая шепоток чужой, но такой понятный, близкий. И дом рассмеялся. «Чужой? А разве Себастьян сам о том не думал? Ему ведь нравится Евдокия. Красивая женщина, сильная и верная. Кто бы пошёл за Себастьяном, случись с ним подобное несчастье». И разве заслуживает она, Евдокия, смерти? Или же иной печальной судьбы, которая неизбежна? Кто он, Себастьян, против старой колдовки? В прошлый-то раз управились, но тогда за спиною стоял Авриль Яковлевич со своим учеником. А ныне что? Уходить надо, к границе. Туда пропустят, и Евдокию уводить. Солгают, что окольным путем, а на деле... Надере надо мне признаться себе самому, что хороша Евдокия, чужая жена, чужая вдова, звучит куда как лучше. Замолчи, попросил Себастьянуша, затыкая, хотя и знал, не поможет. Не слушай его, Евдокия была рядом. Слушай меня. Я давно извиниться хотела за то, что тогда тебя Конделиа обрам. Да, ничего страшного. Кандилябре, если разобраться, это так мелочи жизни. Чуть не убила. Не убила же. Если говорить, то же поток замолкает. Но вот смех слышен, смех-то безумный совершенно. О безумце Себастьяне в своём веку повидал немало и одержимых. Дом застонал. Он не считал себя одержимым. Впрочем, как и все, с кем случалось подобное напасть. И те, не свившие гнездо в его подвалах, спешили уверить Себастьяна, что не желают зла. Почти не желают, разве что самую-самую малость. Но такова натура их. Разве собственное Себастьянова так уж отрично? Разве никогда не хотелось ему совершить нечто, что выходит за рамки закона? Да и разве сам этот закон справедлив? Коль было бы так, разве ж минули бы иные преступники каторги, А то ище фото. Нет, они незаконный игрушка для законников. Ины так всё повернут, перекрутят, что вот уж и жертва мнит себя преступником, а преступник в глазах судейских становится бел да чист. Разве не хотелось у Бастиано исправить? Он может задержаться, принять дар, той с которой сам ищет встречи, она будет милостива к Себастьяну и не попросит многого. Лишь голову склонить, признать ее власть. И взамен одарит силой, позволит вернуться. И уже там, в Познанске, Себастьян сможет вершить собственный суд. И это будет замечательно. Совсем не замечательно, ответил Себастьян теням и губы облизал. Скрипнула дверь и в лицо дыхнуло волглой ночью. Ветер с запахом болота, погоста, хриплый протяжный ворон на стон. Но всё одно лучше, чем там. И рядом стояла, впившись обеими руками в плечо Себастьяна Евдокия, дышала, жадно хватала этот гнилой воздух губами и улыбалась. И в этот момент она показалась Себастьяну такой красивой, что нет, никогда Хватит с него, Игорь. Ну идём, что ли? Я слегка неторопливо переминалась с ноги на ногу. Она выглядела до странности обыкновенно, и это было подозрительно. Что? Да я привыкшая уже. Поначалу тоже некоторые не выдерживают. Идём, шёжим голосом произнёс Себастьян. И он, гета, дрожари, да что-то ноги хвост, который вывалился из широкой штанины, и тот, мило котрясься, а обличье поплыло. Это к его все лицо потерять недолго. Ну и местечко. Себастьян головой потряс, скидывая остатки чужой воли. Ничего, вот доберётся он до дорогого браца. а может и выскажет всё, что обы таких сомнительных местах для прогулок думает. Она снова пришла. Ириха ощутил её присутствие задолго до того, как сиян, надоедливая женщина, выступила из тени. Тени лживы, услужливы, ложатся ей под ноги дорожкой, ластятся, норовят прикоснуться к белой её коже. А она отзывается на ласку их, будто бы и не замечая, что тени тянут силу. Лживые. Ириха мог бы сказать, если бы помнил, как говорить... Если бы хотел. Здравствуй. Она остановилась в нескольких шагах и рук больше не тянула, ждала чего-то. Чего? Это оставалось непонятным. Как и то, зачем она вовсе ходит сюда. Без неё было лучше. Лиха лежал, пил воду, потому что помнил, что должен пить, хотя тело нынешнее его не испытывало ни жажды, ни голода. Вспоминал Иногда у него почти получалось память озера, в котором утонула луна. Лихо знает, что она есть там на дне и сидится дотянуться, но озеро глубоко, а луна выскарживает. Не понимаю я твоего упрямства, она благоразумно не приближалась, но волки лихослабовой стаи не сводили с неё жёлтые глаз. Чего ты пытаешься добиться? Лихо зевнул. «Ты ведь не человек, прими это!» Всегда говорит одно и то же. От неё плохо пахнет, а после ухода ему снятся странные сны, в которых есть другая женщина, и той и другой лихо позволил бы прикоснуться к себе. Она прикасалась прежде и не испытывала страха. А эта боится... Она изо всех сил старается спрятать этот страх. Но Лиха видит её истинную суть. Гнилая. И волки согласны. Они бы растерзали женщину, если бы Лиха позволил. Позволить несложно. И стало бы легче. Наверное. Но он слушает. Смотрит. Там, в прошлой жизни, он бы счёл её красивой. Белокожая, тёмноволосая. И глаза чёрные, будто из гагата вырезанные. Что такое гагат? Слово есть, а то, что скрыто за ним, мускорзает. Снова. Ты всё равно будешь моим, сказала женщина и ушла. Лихо прикрыл глаза. Это не сон. Его сны о змее и о ходе, о дороге из еловых колючек вершин. Его сны о тенях на земле, о людях дрожащих, о грохоте копыт небесной тверди, руке карающей из бруи ледяной, о сонме душ, что поют хвалу, не способные сорваться с поводка. Те сны лиха не нравились, а вот о женщине с запахом хлеба, с глазами яркими, в которых отражался он сам. и если лириха сумеет разглядеть отражение, вспомнить имя, то вернётся. Ему ведь хочется вернуться. Или уже нет. Шаман поднялся, сердце ещё билось, пусть и в нём прорастал камень. Больно, он и не думал, что это будет настолько больно. И уже казалось, что с эшафотом оно было бы как-то полегче. Петря на шею, люк под ноги, один шаг в пустоту и конец. Бывай, старый грешник, лети к Ватанову престолу на суд справедливый, кайся. И сейчас бы покаяться, не выходят. То ли глуп, то ли гордерив, то ли просто понимает, что не поможет покаяние, не спасёт. А если так, то и зачем? Вот спуститься это надо. Дом скрижещет, зол и счастлив. Он догадывается, что готов сделать шаман, вот только не верит, что хватит у него сил. И сам шаман не верит, потому как глупое задумал, дурное, одну смерть на другую сменять. Только первая нынешняя его, конечная, а другая как знать? Небольск не ожить и по сей день жив, и муку испытывает великою. Муки великие это для святых людей, а шаман не свят. Вор он, мошенник, душегуб, и сколько крови на руках меньше, чем у неё. А с нею шаману не справится. Окня ожичь, грядишь и выйдет. Да обратся бы. Каждый шаг, что посредний, и дом спешит помочь. Кается? Он не хотел убивать, и не убил, до конца не убил. Ни то не смог, ни то сдержался. Не знаю, выйдет ли из этого толк. Шаман остановился у тёмной двери, что вела в подвал. Заколотили, и верно он сам приказал заколотить, чтобы никто не сунулся по дуре. Но ныне гвозди расцепались ржавой пылью, и доски точила гниль, пока вовсе они не истрели. Дверь отворилась. Воздух застоявшийся, старый, и ступени каменные. Ступни босые шоркают, а камень искры высекая. Гранит, а гранит. Сердце едва не останавливается, потому как больше почти не осталось живого. Ничего, шаману и малости хватит. Даром, что ли? Упрям он. И во всё горло, сколько сил оставалось, заорал: "Как по морюшку морю синему бросил якори воровской корабль!" Дом содрогнулся, а шаман закашлялся, от кашля ломило грудь, и камни внутри грозили расколоться. Ничего, их уже бывало. Не бойсь. В тот раз, когда его молодого дорихова под плети под двери, казалось, что живём шкуру снимут, не сняли. И тут дойдёт на кораблике Моравин чердак, в чердаке стоит золотой бунчук. Голос его наполнял и переполнял подвал, стены которого мелко дрожали, и боль в груди отступала, сердце и то забилось равней Значит, и вправду дойдёт, сумеет. Не святой, нет, разбойник обыкновенный, имя которого не бои столько полицейские архивы и сохранят. Адре прочей он, шаман. Был шаманом и помрёт также, или не помрёт, но сгинет таинственным образом, станет одной из разбойничек гистории. Звончуком рядом, царский знамечки, а у знамечка в часовой стоит молодой паренёк, разудаленький. Мякушин. Сборник уральских казачьих песен. 1890 год. Спустился всё как прежде, как в тот самый первый раз, а после которого шаман в подвал-то и не заглядывал. А ведь помнит, холера этакая, Всё помнит распрекрасно. И стены эти красные, Будто и не гранитные, но и с плоти живой. И факелы, которые горят, Горят огнём бездымным. От него жара нет, а света хватает. И не погаснут херюмого сила никак. Верно до скончания мира, Или место сего проклятого гореть станут. Пол белый, будто мукой посыпанный. Шаг ступи и поднимется облачко, а после осядет, сотрёт твой след. Пара шагов, и вот уж сам не знаешь, куда идти. Скрылось за порогом тьмы дверь. В тот раз шаман решил было, что не выберется, а оно не и выбираться не хотел. Вытер гобы рукой. Голос вдруг исчез. Ничего, и без голоса справится, дойдёт. Переступая черту за чертой, знакам на полу множество бурые, кровью черченные, о чьейю о том думать не надобно. Главное, что сирена та кровь. Ежели проступают знаки сквозь белую порошу, она-то пытается затянуть, наползает на рине, да только одни скрыет, и другие проступают. Вот же ж, хозяева давно ушли, а сила осталась. Шаман добрался до каменных низких столов. Первый обошёл. Старик, на нём лежавший, был уродлив. Крючконос, желтокош. Рот раскрыл в немом крике. И видны, что глотка его побелевшая, что распухший язык. Глаза раскрыты, и веки слабо подрагивают. Жив! Пронизан каменными шипами, а всё одно жив! Жив! Его грудь слабо вздымается, и пальцы сквозь кожу, обтянутой тонкой пергаментной кожей, подрагивают. Твой глядевцы опять в гранитное неудобное ложе. Нет, не этот. А вот и второй. Княжить? Князь имени шаман не знал. Еж бы захотел, то мог бы. В доме осталось множество вещей, но он боялся, боялся. Как будто уже тогда знал, что придётся сделать. И вот теперь стыдно стало. Я только один на всех не смогу. Слова давались с трудом. И слышал ли их мужчина, распростёртый на шипастом ложе? Слышал. Смежил веки, вздохнул будто бы, и губы дрогнули. «Прислушайся, шаман!» И услышишь, и вправду услышал. Пусть бы единственное это слово далось с немалым трудом. Зигфред. Это паренёк, тот, которого приковывали к последнему алтарю, и бился он, пока силы были. Были до да ушли. А лицо хорошее, чистое лицо с мягкими несколько девичьими чертами. Небось смеялись над ним, над человеком тоже смеялись. пока не поняли, что за этокий смех, крабовой юшкой платить приходится. дышит, дышит. часто и слышно даже, как клокочет в горле крик. сам-то выгнал соточный, но няня не оставил дурные мысли о свободе. зигфрид, значит. шаман провёл пальцами по бледному лицу и понял, что больше не чувствует прикосновений и лица этого «А значит, пора!» «Вставай, Зигфрид!» Он взял паренька за бредные руки и потянул. «А ты отпусти, я за него полежу». И дом послушал. «А ты, Зигфрид, ты найди эту тварюку, у тебя получится!» Мигнули факелы, показалось, что погаснут вот-вот. А ныне это вновь вспыхнуло ярче прежнего, и таким жёстким вдруг сделалось княжеское ложе, но о том шаман подумать не успел, поскольку накрыло его волной горячей боли. Скоро сняли. Не самое это худшее, когда шкуру снимают, бывает что и больней. Он не видел, как корчится на полу молодой князь Стрековский. Зажимая себе рот, чтобы не кричать, и всё же кричит, и давится криком, который вязнет в красном граните стен. Он катается по полу, оставляя на камне и крови клочья шкуры, и когда наконец затихает, то лежит долго, мёртвым кажется. Но Зигфрид жив, он дышит, удивляясь этой своей способности и тому, что сердце в груди бьётся неровно. И что парьцы шевелятся, а под ними ощущается прах. Зигфрид знает, что белый порошок, покрывший пол, столь похожий на муку. Мука и есть, костная, и он пробует ее на вкус. Смеется и вновь захлебывается, но уже смехом. Встает на четвереньки. Я... Первое слово даётся с немалым трудом. Изгифрит заходится в кашле. Его выворачивают на костную муку, что держит тенята чужопа закрытия на пол, расщерченный ещё прадедом его. Выворачивает с ризью и чёрницей, вернувшейся кровью. Я её найду. Он встаёт, Он чувствует, как где-то там за стенами дома занимается рассвет и жаждет увидеть его, первый рассвет за прошедшие годы. Зигфрид даже не знает, сколько их минуло. Много, и он прожил каждый день, каждый миг в огонье, которое driлось и driлось и продрилось бы ещё вечность. Если бы не тот, кто заменил его на жертвенном ложе, хорошо, князья Стрековские помнят свои долги.